Карта остановился, чтобы получше их рассмотреть. Крошечные эти машинки более всего походили на маленькие танки, только без пушек и на колесиках. В них не было ни дверей, ни окон. Поэтому разглядеть того, кто сидел за рулем, и сказать, что кто-нибудь сидел, было просто невозможно. Кто здесь живет? Люди? А чего они не ходят по улицам? А почему, собственно, люди? Может быть, тут... Обитают, например, роботы. Вполне ведь возможно, что в будущем все погибли, выжили только роботы. Помнится, в его время даже фильмы, казавшиеся фантастическими, об этом снимали, а вдруг сбылось. А, впрочем, почему роботы? Морзвери какие? Собаки, например. А вдруг в будущей Земле цивилизация собак? Или кошек? Или рейс что было бы конечно особенно неприятно а вот еще снимали много картин про то как землю победили пришельцы вдруг в этих домах сидят какие нибудь членистоногие твари это ведь тоже нельзя исключить и еще ужасно раздражалась за могильная тишина лишь изредка начавшая нарушаться свистом проносящихся машин странно что и в средние века и в будущем одинаково тихо. Понять все это, конечно, невозможно, но где-то необходимо просто посидеть, чтобы в себя прийти. Комиссар свернул во двор и сел на землю, прислонившись к стене. В окнах все активнее стал зажигаться свет, с навесками тени. Собаки, и крысы и членостоногие, к счастью, отпали. Сомнений не оставалось, это люди. А если роботы, точь очень похоже на людей. Сумерки — это вообще время грусти. Едва день начинает сиреть, человеку почему-то всегда становится грустно. В любой эпохе, в любой ситуации. А уж тут. игарду невыносимо захотелось оказаться дома. Его печали. Нет, впрочем, лучше виски. Потом поплавать в бассейне, лечь в кровать, в свою любимую мягкую воздушную кровать, где Всегда снились такие замечательные сны. Сны! Комиссар даже вскочил от пронзившей его догадки. Ну, конечно! О чем он, собственно, печалится? Все происходит по плану. Его должны были карамболить в будущее. Так и случилось. Но ведь карамболь происходит во сне. Значит, все же с ним происходило в средние века. Ему приснилось. Не было ни вонючего города название которого он, кстати, так не узнал, ни Инквизитора, ни Застянкова. Он не спасал Этьена, не убивал предателя Ришара, не знакомился с Фламелем, и Фламелем не отправлял его ни в какое будущее. Просто сон оказался каким-то слишком реальным, зримым, вот и все, и никаких загадок. Значит, и Рене тоже не существовало? И поцелуев, и встал бы сено, все ему только приснилось. С тем, что все пережитое казалось миражом, смириться было легко. Но то, что Ирена ему привиделась, то, что он не увидит с ней больше никогда, нет, это показалось ужасно обидно. Она же ведь обещала, что они встретятся. Обманула, как и всякая женщина. Так стоп, стоп, стоп. А сны? Ведь были самые настоящие В котором мы так интересно рассказывали про Бога и задавали наивные вопросы, это что же получается?»